«Согласны?» «Не имею возможности отказаться», — продрожал голосом побелевший инженер. «Итак, до свидания, Владислав Викентьич». Парчевский вышел. Руки Прохора треслись. Скрученная в его душе пружина после разговора с Парчевским вдруг стала выпрямляться.